Однажды еще на первых порах я, в нарушении установленного порядка, заказал искалоп из телятины. «Ну как?» – она резко перегнулась через стол. «Сплошное разочарование?» Обед продолжался ровно час с четвертью. Платила всегда ЭФ. Стоило мне присесть к столу, как она спрашивала, «Ну, с чем ты сегодня пришел?» Перекладывая инициативу на меня, но я не возражал. И зная, что впереди у нас ровно час с четвертью, я не только сознательно выбирал тему разговора, но и в некоторой степени, нет, на полную мощность включал мозг. Ее присутствие делало меня умнее. Откуда-то всплывали знания, рассказ становился более связным, и мне отчаянно хотелось ее порадовать. Как я уже сказал, она была совершенно не публичной персоной, да и не стремилась таковой стать. Ни ее темперамент, ни способности не были заточены на известность. Сдается мне, она даже не рассматривала этот вопрос. Помню, как-то раз она заметила, что у древних греков Клио была музой истории. Ее изображали с книгой или со свитком в руке, а в наш более просвещенный век американцы вручают премию Клио за достижения в рекламе. Ко всему прочему, Клио считалась и музой игры на лире. но для прославления успешных рекламщиков почему-то не приглашают музыкантов с лирами. У нее была особая манера речи, луково-ироничная, а оттого совершенно не обидная, по крайней мере для нас, и лишенная всяческой покровительности. Вдобавок таким способом она как бы убеждала, не принимайте на веру провозглашенные ценности своего времени. За одним из таких обедов я спросил, почему она решила посвятить себя обучению взрослых. «Меня не привлекает отсутствие любознательности», — ответила она. «Как ни парадоксально, юные более самоуверены, а их устремления, хотя и объективно туманные на посторонний взгляд, представляются им четкими и достижимыми». У взрослых не так. Некоторые, конечно, поступают на вечернее отделение, чтобы только потрафить своим желанием, но большинство все же руководствуется тем, что в их жизни чего-то недостает, что они, вероятно, нечто упустили, а теперь Им дается шанс, и, возможно, последний, наверстать упущенное. И меня это глубоко трогает. Мне вспомнилось, как встретил ее наш поток. Затяжным, благоговейным молчанием, ощущением неловкости и скрытой насмешкой. Но очень скоро на смену всему этому пришла искренняя теплота. А вместе с тем и определенная забота. Мы каким-то чудом уловили в ней неприспособленность к этому миру, некую... уязвимость, рождаемую, как видно, возвышенным образом мыслей. Но с нашей стороны тоже не было и тени покровительственного тона. С годами до меня дошло и то, что ее описание взрослых, обучающихся целиком и полностью, относилось ко мне. Без сомнения, именно поэтому я и поддерживал с ней знакомство после вручения дипломов. Еще потому, что она сама мне это разрешала. Иногда я в угоду ей прогибался, она же ни разу не поступила ни одной мыслью, ни одним суждением, чтобы избежать разногласий. Я к этому привык, а куда было деваться? Однажды речь зашла о реакции общественности на какой-то политический скандал, и я предположил, что у людей вообще есть привычка искать виновных. «Привычка не то же самое, что хорошая привычка», ответила она. Но если найти виновного, то можно изменить положение дел. Каким же образом? Проголосовать против на выборах. Это расхожее заблуждение. Считать, что смена правительства ведет к улучшению ситуации. Надо прислушиваться к голосу отчаяния. Нет, надо прислушиваться к голосу разума. Ты видишь у меня признаки отчаяния? Нет, не вижу, но готов поспорить, что вы всегда ходите на выборы. В полной уверенности, что они ни на что не влияют. Тогда что вас гонит на выборы? Гражданский долг, автоматизм. Тут я едва сдержался. Откуда такое высокомерие? По отношению к кому? Ну, как сказать, к другим избирателям. Ты хочешь сказать, что я обязана полностью разделять их надежды, чаяния и грядущие разочарования? Главная функция политика – вызывать разочарование. А это, знаете ли, уже цинизм. Не соглашусь, я не причисляю себя к циникам. А к кому вы себя причисляете? Я не настолько тщеславна, чтобы навешивать на себя ярлыки. Как всегда, она хранила сверхъестественное спокойствие, которое порой меня бесило. Она что, использовала меня как игрушку? До сих пор не переставала поучать? «Значит, цинизм не ваше кредо. А какое же ваше? Анархизм?» «В философском плане я вижу привлекательность такого кредо. Но в плане реальности оно всегда обречено, учитывая изломанные ветви человеческого древа. Значит, вы признаете, что нам необходимо какое-либо организующее начало? Я признаю, что оно будет с нами всегда, хотим мы этого или нет». И что конституционная демократия – наименее гнусный строй из тех, что мы открыли для себя на сегодняшний день? Такой тезис, очевидно, сформулирован кем-то из демократов, да? Значит, вы не относите себя ни к циникам, ни к анархистам. В таком случае, к эпикурейцам? Эпикур, несомненно, был очень мудрым психологом. По-моему, вам наиболее близок стоицизм О, это очень привлекательное мировоззрение. По той причине, что оно развязывает вам руки и прочее. Нил, дорогой, ты сейчас в опасной близости от оскорблений. Прошу прощения, у меня... Нет-нет, я ничуть не обиделась, просто отмечаю, что в большинстве случаев до оскорблений скатывается тот, кто проиграл в споре. Ты все время пытаешься навешивать на меня ярлыки, но я же не багажный сундук. Не теряя присутствия духа, я сделал последнюю попытку. Так, так. Значит, вы феминистка? Она, глядя мне в глаза, улыбнулась. Естественно, ведь я женщина. Теперь вы видите, насколько она была непрошибаема. Нет, сдается мне, это снова граничит со оскорблением. Попробуй выразиться иначе. Теперь вы видите, чего стоило мне и людям моего склада задавать тон в подобных разговорах или хотя бы держаться с ней на равных. Не потому, что она мною манипулировала, менее всех известных мне женщин она была склонна манипулировать, а потому, что смотрела на вещи более широко, с иных позиций и в иных ракурсах. Надеюсь, вы понимаете, почему я относился к ней с обожанием. Даже ее интеллектуальное превосходство вызывало у меня обожание. Когда я признался в этом именно такими словами, Анне, та назвала меня интеллектуальным мазохистом. Против этого ярлыка у меня тоже не нашлось возражений. Вопрос по существу, пусть даже задним числом. Поначалу Элизабет Финч представлялась мне романтической пессимисткой, сегодня я бы назвал ее романтической стоицисткой. Как соотносится одно с другим? Это совместимые или взаимоисключающие кредо? Так и тянет сказать, что Э.Ф. на первых порах стояла на возвышенных позициях романтизма, но потом, пройдя через неминуемые разочарования, обрушенные на нее жизнью, перешла к стоицизму Причем никаких реальных доказательств у меня не было. А вдруг она когда-то была помолвлена, но по пути на регистрацию брака получила отставку? Можно также представить, что у нее было длительное увлечение, за которым последовало внезапное предательство и жестокое крушение иллюзий. Такая история могла бы послужить логическим и даже естественным объяснением, но при этом оказалась бы психологически банальной. А банальность вряд ли смогла бы дать ключ к пониманию ЭФ. Я предпочитаю думать, что по мере взросления ума и сердца она превратилась в двойственную натуру. романтическую и, параллельно с этим, стоическую. Необычная, непостижимая версия. Да, но такое была и она сама. Наши отношения с Анной продлились год с лишним и пали жертвы, изначально заложенные в них асимметрии. Те качества, которые на первых порах притягивали нас друг к другу, ее пылкость, моя уравновешенность, со временем стали выглядеть иначе. с одной стороны как мелодрама, с другой как эмоциональная скудости. Я не сразу рассказал ей о наших с Э.Ф. обеденных встречах, потому что, ну, потому что потому. Среди наших друзей попадаются собственники, но однажды я все же упомянул сложившееся положение, поскольку вскоре мне предстояло свидание с Э.Ф. Анна слушала без особого интереса, но я все же описал, где и как проходят наши встречи, на каких условиях. какие блюда и напитки она заказывает. «Тебя, наверное, это греет?» сказала Анна. «Вас обоих». «Да, такие отношения, в общем-то, редкость».